Ещё об одной симпатичной особенности книг Джеймс, которая хоть и критикует английский жанровый канон, написательница Андрийская. Атмосфера и облик какого-нибудь уголка родной страны не только придают им местный колорит, но и являются полноправными участниками и соучастниками изображённой драмы страстей, раскрытой как детективное действо. В романе, с которым читатель только что познакомился, это восточный берег графства Суффолк, Отвечая на вопрос журналиста, не налённый ли сюжет естественных причин пейзажем в районе Дарвича, писательница сказала: "Это и в самом деле весьма необыкновенное место. В средние века там был большой морской порт, но теперь его церкви и кладбище покоятся над неморском. Осталась обезлюдевшая, разрушенная деревушка. У меня там рядом как кэш, так что я знаю эту часть восточного побережья. И дух того края так на меня подействовал, что я поняла: Здесь обязательно произойдёт действие одного из моих романов. Для меня выбор места действия крайне важен. Часто именно он даёт мне творческий импульс. Возможно, впрочем, спор о том, ландшафт ли подвигает писательницу новосоздание описанной жизненной драмы, или сама писательница находит пейзажное оформление в совершенстве отвечающее изображённым ею психологическим и уголовным конфликтам, едва ли продуктивен. Пусть каждый читатель сам решает для себя эту проблему. Зато писцорно другое. И в этом одном из ранних своих романов Джеймс наглядно демонстрирует, что между детективом и серьёзной по ее определению литературой границы действительно нет. Староденко. Буало, Мерсежак. Рассказы. Шизофрения. Профессор Лаврен внимательно смотрел на молодую женщину, только что вошедшую в его кабинет. Хороша собой, лет 25-30, одета довольно элегантно, хотя всё куплено в магазине готового платья. А общественное положение сразу не скажешь, вероятно, всё высокое. Очень смущается, напряжена. Пришла не ради себя, иначе скорее всего попросила бы какую-нибудь родственницу или соседку проводить её хотя бы до приёмной. Садитесь. Профессор взял чистую карточку. Посетительница боком присела на краешек кресла, склонившись коленями к письменный стол, явно избегает моего взгляда. Собирается сказать что-то очень важное, подумал Лаварен. Ваше имя, мадам? Жоржетта Маре. Ваш адрес? Доктор. Дело в том, что мой муж, он сумасшедший. Она судорожно сжимала сумочку руками в перчатках и горестно качала головой. Он сошёл с ума. Просто не знаю, как мне жить дальше. Полноте, мадам, успокойтесь, расслабьтесь и отвечайте на мои вопросы. Ваш адрес: улица Кордине 92. Профессия мужа? Он работает в банке. Должность у него не очень высокая, но мы могли бы спокойно существовать, если бы Ну, ну, возьмите себя в руки. Сколько ему лет? 34 года. А вам? 28. Мы женаты 4 года. Детей у нас нет. Я знаю, о чём вы думаете, доктор. Нет, мы прекрасно ладим. Никогда даже голоса друг на друга не повышаем. Я делаю всё возможное, чтобы он был счастлив. Он этого заслуживает. А когда вы выходили за него замуж, вы считали его, скажем, нормальным человеком. Абсолютно нормальным. Может быть, немножко замкнутым, иногда немножко мрачноватым, но надо сказать, доктор, что у него была нелёгкая юность. Родители Шарля погибли в автомобильной катастрофе, когда ему было всего 15 лет. Он вынужден был пробиваться сам. Хотел учиться, был очень способным, но пришлось зарабатывать на хлеб. И помочь было никому. Нет, у него правда есть дядя по отцу, но братья были в ссоре. И потом Шарль такой гордый, будь у него иные возможности, какую бы он предпочёл профессию? Преподавание. Он обожает историю. Другие мужчины на досуге чтонибудь потеряют. Он же никогда гвоздя забить не умеет. Он читает, читает без конца. Он знает, можно сказать, всё. Однажды чуть было не выиграл 30.000 франков. Знаете, есть такая радиовикторина, где задают разные вопросы. У него спросили, неважно. Меня больше интересует, почему ему захотелось участвовать в этом конкурсе? Как это? Чтобы выиграть деньги или чтобы продемонстрировать свою оборотовность. Я упрощаю, но вы понимаете, что я имею в виду. Возможно и то, и другое, доктор. Всё-таки 30.000 франков сумма немалая. Когда вы впервые заметили тревожные признаки? Примерно полтора года назад. Да-да, как раз через несколько дней после неудачи на радио. Так-так, интересно, продолжайте. Однажды утром Бревис повзговаривал сам с собой. Я прислушивалась